Глава 31. Последний свидетель. У Сергея Васильевича Ломова день выдался куда менее насыщенным, чем у баронессы Корф. Он отдавал указания, заполнял бумаги, разговаривал с людьми, а ближе к вечеру отправился навестить Любовь Сергеевну Тихомирову, которая остановилась в ближайшем заштатном городке у своей дальней родственницы. С остальными гостями, которые вместе с Колозиным присутствовали на ужине у Снегирёва, Ломов уже успел побеседовать, но хотя они были готовы рассказать ему все, что знали, и наперебой выдвигали различные версии, он до сих пор не мог подобрать ключа к убийству студента. Тихомирова жила в небольшом деревянном домике напротив церкви. По комнатам слонялась маленькая безучастная старушка в черном, которую Любовь Сергеевна представила как свою двоюродную тетку. В начале разговора Ломов уточнил подробности для протокола, и узнал, что его пятьдесят 52 года, вдова из мещан православного вероисповедания. Муж ее погиб на охоте, когда у него в руках разорвалось ружье, и оттого она терпеть не могла огнестрельного оружия. Тетка принесла кофе, но Сергей Васильевич посмотрел на него и, определив по оттенку напитка, что его не ждет ничего хорошего, решил не рисковать. «Если вы захотите с ней поговорить, «То помните, пожалуйста, она глухая», — сказала Тихомирова. «Вообще-то я приехал, чтобы поговорить с вами», — напомнил Ломов. Любовь Сергеевна оживилась и стала объяснять. Она никогда прежде не давала показаний. Она приехала в уезд, чтобы познакомиться со Снегиревым, и что Павел Антонович — прекрасный человек, но сама она никак не ожидала, что у него в доме произойдет убийство». «Колозина убили вовсе не в доме», — сказал Ломов. «Ах, все-таки в саду у Одинцовых? Нет и не там». «А где же?» — Любовь Сергеевна загорелась любопытством. «Тайное следствие. Но я скажу вам, если вы мне расскажете что-нибудь интересное», — ответил Ломов, изображая галантную улыбку. Он почти не сомневался, что зря теряет время со свидетельницей, которая вряд ли замечала кого-то, кроме ее обожаемого Снегирева. Но роль следователя по особо важным делам требовала жертв. Однако почти сразу же Сергей Васильевич уловил, что его собеседница как-то закручинилась, и на ее лицо набежала тень. Я и в самом деле знаю кое-что, призналась она, помедлив. Но, но мне все же кажется, что он просто пошутил. О чем вы, сударыня? спросил осторожный Ломов. Тихомирова шумно вздохнула и, порывшись сумочке, Достал из нее дамскую записную книжечку величиной с ладонь, с золотым обрезом и кожаным переплетом. «Тут мои заметки», — пояснила она, немного стушевавшись. «Я буду сверяться с ними, чтобы освежить память». «Вы ведете дневник?» — напрямик спросил Ломов. «Что?» — «Нет», — Любовь Сергеевна порозовела. «Это просто записи, дорожные расходы, интересные мысли, которые приходят в голову, разговоры умных людей» вечер уупала антонч показался мне выдающимся событием пояснила она поэтому когда я вернулась домой я записала то что запомнила она открыла книжку нашла нужную страницу и откашлялась итак вечер у п а ну тут понятно о чем речь семья жена молодица сын невыразительный молодой человек старшая дочь с вашего позволения не утерпел ломов Я бы предпочел перейти прямо к сути. Что вы запомнили о Дмитрии Колозине? Любовь Сергеевна нахохлилась. Она предпочла бы обсудить некоторые мысли Снегирева, в частности, его слова о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, а Россия есть Россия. Но, вероятно, интересы следователя по особо важным делам влекли его в совершенно другую сторону. «Положительный молодой человек», — ответила Тихомирова, на слова Сергея Васильевича, производил самое приятное впечатление. То есть она помедлила. Так мне казалось вначале. Когда я его увидела, то не удивилась, что Павел Антонович заступился за него. Правда, за ужином Колозин выглядел уже не так безупречно. Он все время пытался обратить на себя внимание баронессы Корф. И делал это не как воспитанный человек. И еще я заметила, Он пьет гораздо больше, чем полагается в его возрасте. Дважды он надерзил Павлу Антоновичу первый раз, когда тот сказал, что на протяжении истории то, что мы называем Русью и Россией, есть не одно государство, а несколько разных государств, каждое из которых складывается не обязательно даже из обломков предыдущего, а создается и воссоздается вокруг русской идеи и ее носителей». Любовь Сергеевна заглянула в книжечку и изложение слов Снегирёва прочитала по ней. Эта идея также не является данностью, она эволюционирует и развивается. Временами, к сожалению, она утрачивает свою силу, превращается в формальность, и тогда может произойти разрушение государства, так считает Павел Антонович. А Колозин на это ответил, что идеи не создают государств Второй раз студент нагрубил Павла Антончу, когда тот сказал, что ненависть некоторых русских к России — это единственная форма любви к ней, которая им доступна. Тут Колозин засмеялся и сказал, что если бы у людей не было родины, ими невозможно было бы манипулировать и призывать их на войну, например. Было бы забавно, если бы каждый мог выбирать свою родину, — продолжал он. — Почему-то я думаю, что нищие и убогие страны сразу окажутся никому не нужны? «Полагаете, Колозина могли убить из-за его рассуждений?» мягко спросил Ломов, чтобы вернуть собеседницу на землю. «Боюсь, его рассуждения никого не интересовали, кроме его самого», ответила поклонница Снегирева, насупившись. «Ему просто хотелось привлечь к себе внимание, хотя он должен был понимать, что люди собрались, чтобы послушать Пал а не его. Не все, конечно». Например, баронесса Корф была совершенно равнодушна к хозяину дома. «Однако», — помыслил Сергей Васильевич, а вслух спросил, «могу ли я узнать, сударыня, почему вы так решили?» Она делала вид, что интересуется предметом разговора и издавала вопросы Павлу Антоновичу мистеру Берли, сказала Любовь Сергеевна, но только из вежливости. На самом деле ей было скучно. Она чаще смотрела на вазу в центре стола и на свою тарелку, чем на людей. Ломов беспокойно шевельнулся. «Я очень рад, что мне попался такой наблюдательный свидетель, как вы», заметил он, уводя разговор от опасной темы. «Может быть, вы запомнили о колозине еще что-нибудь?» «Я к этому и веду», — строго ответила Любовь Сергеевна и перелеснула страницу в книжечке. «После ужина я не стала сразу уезжать. Я думала, Павел Антонович может сказать еще что-нибудь интересное». Но он куда-то ушел, а говорили другие, некоторые гости уехали. Я тоже начала думать, что и мне пора домой. Но я не хотела исчезнуть, не попрощавшись с хозяином. И тут я услышал разговор Колозина с дочерьми Павла Антоновича. Он сказал им, что знает, кто убил Изотовых. По словам дочерей, заметил Ломов, он не назвал имени и даже намека не дал. Да, так оно и было подтвердила Любовь Сергеевна. Они заинтересовались и попытались выведать у него имя, но как только Колозин понял, что они в его власти, он стал их дразнить, будто он не имеет права говорить им об убийце, это может быть опасно, и все в таком же духе. Потом младшая дочь Снегирева сказала, что он все выдумывает, а старшая поддержала ее словами, что Колозин на самом деле ничего не знает, и только морочит им голову. Он объявил, что в таком случае... «Больше ничего им не скажет», и ушел в гостиную. Предыдущий разговор был на верхней площадке лестницы. На всякий случай, пояснил Любовь Сергеевна, и любой мог его слышать. «Боюсь, вы не сообщили мне ничего нового», — поморщился Сергей Васильевич. «Мне известно о разговоре, который вы описали, и он задает больше вопросов, чем дает ответов». «Погодите, вы еще не дослушали, что было потом», — сказала Любовь Сергеевна по правде говоря поведение колозина меня возмутило мне не понравилось как он обращался с дочерями павла антонвича и мне не понравилось что он замолчал имя убийцы поэтому я пошла за ним и попыталась его убедить что он не прав и что если он действительно знает кто убийца он должен сказать потому что этот человек может снова совершить преступление он выслушал меня недобро причурившись. Тихомирова поежилась и смотрел на меня с таким неприязненным видом, что я даже немного струхнула под конец. Потом он наговорил мне дерзостей, что разговор был не для моих ушей, и что в моём возрасте стыдно подслушивать. Я снова стала его убеждать, что он обязан назвать имя убийцы. Но он перебил меня и сказал буквально следующее. «Вы глупая старая курица. Это я их убил. Ясно вам?» «Поэтому я знаю, кто убийца». «По правде говоря, я опешила», — нервно продолжала Любовь Сергеевна. А он заметил это и стал расписывать, что мамаша постоянно требовала деньги, папаша был полное ничтожество, а дети все время визжали, их ныкали, и все они ему надоели до тошноты. Еще он сказал какую-то странную фразу, что прикончить их было не труднее, чем кошку, которая шипела на него во дворе. Но... «Он ведь сказал неправду, да? Он рассердился и хотел меня проучить, и я это так и поняла». «Подождите», – перебил собеседницу Ломов, – «он точно упоминал кошку?» Любовь Сергеевна кивнула, не сводя с него круглых блестящих глаз. «Если вы ему не поверили», – медленно проговорил Ломов, – «такой человек, как Колозин, должен был это заметить. Он упоминал какие-то подробности, чтобы убедить вас». «Говорил что-то еще?» «Ох, ну вы же не думаете?» Испуганно залепетала Любовь Сергеевна. «Он что-то говорил о тишине, что дети шумели, мать бегала, скандалила. Ее муж заходил к нему в комнату и заводил бесконечные бессмысленные разговоры, а когда они умерли, наконец стало тихо, и он впервые за долгое время был счастлив. Но он ведь мог и придумать все это, да?» Он ведь не убивал их? Он же не мог, его суд оправдал. И Павел Антонович столько для него сделал?» Ломов молчал. «А Колозе, мне кажется, вовсе не был ему благодарен», — Бормотала Любовь Сергеевна, припоминая. «Он говорил ужасные вещи, что раз Снегирев купился на его сказочку, какой он умный. Говорил, что будет забавно поглядеть на выражение лица Павла Антоновича, когда Колозин перед отъездом скажет ему, что от всей души благодарен Снегирёву за хлопоты, потому что убил тех четверых и не знал, как выпутаться. Я, честное слово, я не знала, куда от него деться. Я решила тогда, что Колозин всё же слишком много выпил. Но теперь я понимаю, что для пьяного он, говорит, чересчур логично. Любовь Сергеевна положила записную книжку и стиснула руки. «Боже мой!» — пробормотала она. — Что теперь будет? — Вы кому-нибудь рассказывали о вашем разговоре с Колозиным? — спросил Сергей Васильевич мрачно. — Нет. Я... Я думал, он хотел посмеяться надо мной, и мне было неприятно вспоминать об этом. — При вашем разговоре кто-нибудь присутствовал? Любовь Сергеевна энергично помотала головой. — А кто-нибудь мог вас слышать? — Я не знаю, не знаю. «Наверное, мог», — удрученно промолвила она. «Но когда вышла из гостиной, я никого не заметила».